Начал сжечь Бенедикта желтым, холодноватым, царапающим пламенем. Кончайте безобразие при детях! прикрикнула теща. Контролируйте себя, папенька. Чего вы вообще? Вы вообще, вы, вы, вы кысь, вот вы кто, крикнул Бенедикт, сам пугаясь, вылетит слово и не поймаешь, испугался, но крикнул Кысь! Кысь! Я-то! Я! Я засмеялся тесть и вдруг разжал пальцы и отпустил. Обозначка вышла. Кысь-то! «Ты?» «Я?» «А кто же? Пушкин, что ли?» «Ты, ты есть!» Тесть смеялся, качал головой, разминал затекшие пальцы, погасил в глазах свет. Только красноватые огни перебегали в круглых глазницах. «А ты в воду-то посмотрись, в воду-то!» «Ха-ха-ха! Самая ты кысь -то и есть! Бояться-то не надо, не надо бояться! Свои все, свои!» Теща тоже засмеялась, Оленька захихикала, Терентий Петрович Сан осклабился, и детки бросились скрести пол, подняли плоские головки и взвизгнули. В воду, посмотрись! Он бросился в воду из горницы. Семья смеялась ему вслед. Что говорят?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 тошнота, как если бы сыру поел. Отбежал к двери, вырвало на косяк желтым чем-то,